Измученные восхождением и докучливыми бедуинами, поведение которых выходило за рамки всех приличий, мы почли за благо избавить себя от экскурсии внутрь пирамид, куда вели очень тесные и душные проходы. На наших глазах несколько неутомимых туристов готовились к посещению самого крупного из памятников пирамиды Хеопса. Оплатив с лихвой и отпустив свой местный эскорт, мы пустились в обратный путь, после послеполуденным солнцем и опекаемые верным Абдуллом Раисом. Лишь на половине пути мы пожалели о своей нелюбознательности, ибо о нижних коридорах пирамид, коридорах неупоминаемых в путеводителях, ходили самые фантастические слухи. Было также известно, что археологи, которые открыли эти коридоры и приступили к их обследованию, Тут же заблокировали входы в них, и с той поры держат их местонахождение в тайне. Разумеется, все эти сплетни были по большей части безосновательны. По крайней мере, на первый взгляд. И все же то упорство, с каким проводился запрет на посещение пирамид по ночам, а самых нижних ходов из склепа Большой пирамиды, независимо от времени суток, наводило на некоторые размышления. Впрочем, что касается второго запрета, то причиной ему, вероятно, служило опасение, что психологическое воздействие на посетителя может оказаться слишком сильным. Согнувшийся в три погибели бедняга будет чувствовать себя как бы погребенным под гигантской каменной грудой, где единственной связью с внешним миром является узкий тоннель, по которому можно передвигаться лишь ползком и вход в который в любой момент может быть завален в результате случайности или злого умысла. Одним словом, все это звучало столь загадочно и интригующе, что мы решили при первой же возможности нанести пирамидам повторный визит. Мне эта возможность представилась гораздо ранее, чем я мог ожидать. В тот же вечер, когда наши спутники, несколько утомленные напряженной программой дня, устроились отдыхать, мы с Абдулом пошли прогуляться по живописным арабским кварталам. Я уже любовался ими при дневном свете. И мне не терпелось узнать, как выглядят эти улицы и базары в сумерках, когда чередование сочных густых теней с мягкими закатными лучами должно лишь подчеркивать их своеобразную прелесть. Толпы прохожих редели, но в городе было по-прежнему многолюдно. Проходя по рынку медников Сукен на мы наткнулись на компанию веселящихся бедуинов, которыми, по всем признакам, верховодил молодой парень с грубыми чертами лица и в лихо заломленной на феске. Он еще издали нас приметил И, судя по тому далеко не дружелюбному взгляду, которому он одарил Абдула, мой верный проводник был здесь хорошо известен и, вероятно, слыл за человека насмешливого и заносчивого. Возможно, юнца возмущала та странная копия полуулыбки сфинкса, которую я сам столь часто замечал на лице Абдула, и которая вызывала во мне любопытство пополам с раздражением. А может быть, ему был неприятен глухой, как бы замогильный тембр голоса моего проводника» как бы то ни было обмен ругательствами и поношениями с упоминанием имен родных и близких состоялся незамедлительно и носил весьма оживленный характер этим однако дело не кончилось алиизис как звал абдул своего обидчика когда не употреблял более энергичных прозвищ принялся дергать моего спутника за халат тот не заставил себя ждать с ответным действием и вот уже оба неприятеля Самозабвенно тузили друг друга. Еще немного, и внешний вид соперников был бы изрядно попорчен, тем более, что они уже потеряли свои головные уборы, составлявшие предмет священной гордости обоих. Но тут вмешался я и силой разнял драчунов. Поначалу обе стороны не слишком благосклонно отнеслись к моим действиям, однако, в конце концов, пусть не мир, но перемирие состоялось. Противники в угрюмом молчании стали приводить в порядок свою одежду. Немного постыв, каждый из них стал держаться с необыкновенным достоинством. И эта резкая перемена выглядела довольно комично. Затем неприятели заключили своего рода договор чести, являющийся в Каире, как я вскоре узнал, традицией, освещенной веками. В соответствии с договором, Спор предстояло уладить посредством ночного поединка на кулаках на вершине большой пирамиды после ухода последнего любителя поглазеть на пирамиды при лунном свете. Каждый из дуэлянтов обязывался привести с собой секундантов. Поединок должен был начаться в полночь и состоять из нескольких раундов, проводимых в как можно более цивилизованной манере. Много было в упомянутых условиях такого, что возбудило во мне живейший интерес. Дуэль уже сама по себе обещала быть не просто ярким, но и уникальным зрелищем. А когда я представил себе сцену борьбы на этой древней громаде, что высится над допотопным плато Гизы при бледном свете Луны, воображение мое распалилось еще сильнее. Абдул охотно согласился принять меня в число своих секундантов и весь оставшийся вечер мы рыскали с ним по всевозможным притонам в самых злачных районах города. Преимущественно к северо-востоку от площади Эсбекия, где он вылавливал самых махровых головорезов и сколачивал из них отборную шайку, которой суждено было стать, так сказать, фоном баталии. Уже минуло девять когда наша компания верхом на Ишаках, прозванных в честь царственных либо часто поминаемых туристами особ, вроде Рамзеса, Марка Твена, Дж.П. Моргана и Мини Гаги, неторопливо двинулась через лабиринты улиц, минуя то восточные, то европейские кварталы. По мосту с бронзовыми львами мы пересекли мутные воды Нила, утыканного лесом мачт и задумчивым легким галопом направились по обсаженной деревьями дороги, ведущей в Гизу. Путь наш длился немногим более двух часов. Подъезжая к месту, мы встретили остатки туристов, возвращавшихся в Каир, и помахали рукой последнему трамваю, следовавшему туда же. Наконец мы остались лицом к лицу с ночью, древностью и луной. А потом перед нами выросли пугающие громады пирамид. Казалось, они таили в себе некую допотопную угрозу, чего я не заметил прежде при дневном свете. Теперь же даже наименьшая из них заключала в себе как бы намек на что-то потустороннее. Впрочем, разве не в этой именно пирамиде во времена шестой династии была погребена царица Нитокрис? Коварная Нитокрис, пригласившая однажды всех своих врагов на пир в храме под Нилом и утопившая гостей, приказав отворить шлюзы. Я вспомнил, что о Нитокрис среди арабов ходят странные слухи и что при определенных фазах Луны они сторонятся Третьей Пирамиды. Да и не эту ли царицу имел в виду поэт Томас Мур, когда слагал следующие строки Их любят повторять мемфисские лодочники. Живет в подводных тайниках, Вся в золоте и жемчугах, Та нимфа, что слывет в веках Хозяйкой пирамиды.